Глава 20. Дуэль со смертельным исходом Казалось, что дуэль в Гуле является самым важным государственным делом. Джедак и его советники несколько часов советовались, какого противника назначить мне. Обсуждались качества многих воинов, даже их предков до пятого и шестого поколений. Они обсуждали все это так, будто это дуэль решала судьбу государства. Совещание часто прерывалось предложениями и комментариями других членов племени, и, наконец, был выбран мой противник, здоровенный молодой парень, который был... подавлен важностью миссии, возложенной на него, и разразился длинной витиеватой речью, перечисляя все свои доблести, доблести своих многочисленных предков, одновременно осыпая меня оскорблениями и насмешками. Он заверял всех присутствующих, что бой со мной займет у него немного времени, Заключил он свою речь тем, что для поединка выбрал меч. Тогда она так спросил меня, не хочу ли я что-либо сказать. Мне стало ясно, что такое словоблудие является неотъемлемой частью церемонии предшествующей дуэли. — У меня только один вопрос, — сказал я. — Что за вопрос? Какая награда ждет меня, если я одержу победу?» Она так опешил. «Это не приходило мне в голову. Да это и не важно. Ты ведь все равно не выиграешь бой». «И все-таки, — настаивал я, — если вдруг такое случится, что я получу в награду? Обещаешь ли ты вернуть свободу мне и женщине?» Она так рассмеялся. — Конечно, я могу пообещать тебе без всякого риска всё что хочешь. Все равно ты погибнешь. — Отлично. Но только не забудь свое обещание. — Это все, что ты хотел сказать? — спросила она так. — Разве ты не хочешь рассказать нам, какой ты сильный? Смелый, сколько людей ты убил, какой ты прекрасный воин, или ты никудышный воин? Это все может рассказать мой меч. Противник произнес много хвалебных слов, пусть продолжает, если ему так хочется. Он меня не смог испугать, так как я уже слышал много хвастунов. Обычно те, кто много хвастает перед боем, ничем не могут похвастаться после него. — Значит, ты не знаешь в Гули, — сказала она так. — Мы самые смелые воины в мире. Никто не может сравниться с нами. И доказательство этому то, что наш великолепный город стоит непоколебимо уже в течение многих столетий. Никогда нога врага не ступала сюда. И мы всегда будем владеть этим городом и хранить наши огромные богатства. Я посмотрел на маленькую деревню с нищенскими хижинами. Интересно, где они могут прятать свои богатства? И что это за богатство Драгоценные камни? Редкие металлы? Я не вижу ничего, что говорила бы о вашем богатстве, — сказал я. Может, ты только хвастаешь? При этих словах она так впала в ярость. Ты осмеливаешься сомневаться, уродливый дикарь? — вскричал он, — что ты знаешь о богатстве и сокровищах? — Еще никогда ты не видел ничего, что могло бы сравниться с богатствами Гули. — Покажи ему наши богатства, прежде чем он умрет, — закричал воин. Пусть он поймет, что нам приходится быть сильными, чтобы охранять и защищать сокровища. — Неплохая идея, — сказала Наток. Пусть он убедится сам, что мы, народ Гули, не хвастуны и действительно обладаем сокровищами. А потом во время боя Он убедится, что мы не хвастаем, когда говорим о своих воинских доблестях. Идём. мы покажем тебе сокровища. Он пошел во двор, я последовал за ним, окруженный толпой воинов. Внутри хижины было пусто. Только вдоль стен лежали кучи сухой травы и листьев, которые служили постелями. Здесь же было немного оружия, нехитрые кухонные принадлежности и огромный шкаф, стоявший в центре хижины. К этому шкафу и подвел меня анаток Он торжественно открыл дверцу и показал мне содержимое шкафа. Больше тебе не на что смотреть во всем мире. Ты увидел все. Это сокровище гули Шкаф на три четверти был наполнен морскими раковинами. Она так и остальные смотрели на меня, ожидая реакции. — Где же сокровище? — спросил я. — Здесь нет ничего, кроме раковин. Она так задрожала от сдерживаемого гнева. — Ты ничтожный и невежественный дикарь! Я должен был бы знать, что ты не сможешь оценить истинную красоту сокровищ Гулии. Идем! Чем быстрее ты умрешь, тем будет лучше для всего мира. Мы, гулянцы... — Не можем терпеть невежество и глупость. Мы самые умные люди в мире. — Да, идем, — сказал я. — Чем быстрее мы приступим к дуэли, тем лучше. Вся подготовка к дуэли была проведена с необычайной пышностью. Сначала двинулась процессия с анатоком, его советниками во главе. Затем прошел мой противник, которого сопровождала почетная охрана из десяти воинов, а за ним шел я вместе с Джанай. Они не стали возражать против этого. За ними шли все остальные, включая женщин и детей. Это было странное шествие, так как участвовали в нем все. Зрителей не было. Мы обошли вокруг дворца, затем прошли по главной улице и вышли из деревни. Здесь жители образовали круг, в центре которого оказались я, мой противник и его почетная охрана. По знаку анатока я выхватил меч, то же самое сделали мой противник и все 10 воинов. Затем мы пошли навстречу друг другу. Я повернулся к Канатаку. Что делают эти воины в кругу для дуэли? — Это помощники Дзуки, — объяснил он. — И я должен драться со всеми сразу? — О, нет! Ты будешь драться с Дзуки! а помощники понадобятся, если он попадет в трудное положение. Значит, мне придется драться с одиннадцатью противниками. «Дерись, трус!» — закричал Анатек. «Мы хотим видеть хороший бой!» Я снова повернулся к Дзуке и его помощникам. Они медленно приближались ко мне и корчили гримасы, как бы желая напугать меня. Ситуация была настолько смешной, что я не мог удержаться от хохота. И тем не менее, мое положение было серьезное. Я это понимал. Все-таки против меня будут биться одиннадцать человек. А это много, даже если они плохие воины. Мое лицо само по себе было страшным, но я, к тому же, скорчил жуткую гримасу и с криком бросился вперед. Их реакция была для меня неожиданной. Дзуки первый повернулся и бросился бежать. Помощники тоже повернулись и побежали от меня. Я не стал преследовать их, и когда они увидели это... то остановились и повернулись ко мне. — Это и есть знаменитое мужество гули? — спросил я. — Это блестящий стратегический прием, который тебе не понять, так как ты слишком туп. Снова они пошли на меня очень медленно. Теперь они издавали воинственные звуки и снова корчили гримасы. Я уже готовился снова броситься на них, как вдруг одна из женщин пронзительно закричала и показала рукой вдаль. Я повернулся вместе со всеми и увидел сполдюжины дикарей, от которых мы с Тунганом и Ганхадом сумели уплыть. Тут начался бой, и все жители деревни, за исключением нескольких воинов, бросились бежать. Я не мог понять, почему остались эти войны. То ли страх парализовал их способность к бегству, то ли посетил неожиданный прилив мужества. Дзуки моего противника не было среди них, он и она так бежали к лесу впереди всех. Кто это? спросил я одного из воинов. Пожиратели людей, ответил он. Теперь мы должны стать их жертвами. — Что значит жертва? — Просто жертва, — ответил он. — Если мы добровольно не отдадим им пятерых воинов, они нападут на деревню, сожгут ее, заберут наши сокровища, угонят женщин, убьют всех мужчин, которых смогут найти. Так проще для народа. Однако выбора у нас нет, ведь если мы не подчинимся, племя замучает до смерти. Но почему мы должны покориться им? Их всего шестеро. Давайте драться с ними. У нас столько шансов победить, сколько и у них. Воины с недоумением посмотрели на меня. Но мы никогда так не дрались. для боя необходимо чтобы нас было в 10 раз больше иначе это плохая стратегия к черту стратегию становитесь рядом со мной ты думаешь мы сможем спросил один из них все равно умирать ответил другой чепуха воскликнул я если вы мне поможете хоть немного мы убьем их дай мне меч — сказала Джанай. — Я тоже буду биться. — Ну что ж, попробуем, — сказал один из воинов. Дикари были уже совсем близко от нас. Они хохотали, бросая презрительные взгляды на гулианцев. — Идемте, — сказал один дикарь. — Бросайте оружие и следуйте за нами. Вместо ответа я Прыгнул вперед и рассек ему череп одним ударом. Гулянцы медленно двинулись за мной. У них не хватало мужества для борьбы, но мой успех вдохновил их. А дикари, опешив, попятились назад. Я не стал останавливаться и снова бросился вперед. Теперь я встретил сопротивление, но моя длинная рука, мое искусство... И моя сила давали мне преимущество, и вскоре три дикаря уже валялись в пыли, а остальные убегали. При виде убегавших врагов, а они редко видели такое, гулянцы с криками бросились в догонку за ними. Они мчались вперед огромными прыжками и без труда догнали бы врагов, но почему-то решили дать им убежать. Когда они вернулись, на их лицах светилась гордость за самих себя. Очевидно, все это наблюдали те, кто прятался в зарослях, потому что теперь все племя высыпало на поляну. Она так был немного смущен, но первыми его словами были «Теперь ты понял мудрость нашей стратегии». Мы убежали, чтобы заманить врагов, а затем уничтожить их. — Ты не сможешь обмануть ни себя, ни меня, — сказал я. — Вы — раса трусов и хвостунов. Я спас пятерых воинов, которых вы безропотно обрекли на смерть, даже не пытаясь защитить их. Вы бежали от шести дикарей. Все ваши воины бежали, как трусы. Я могу один перебить вас всех, вы это знаете, так что я требую в награду за то, что спас твоих воинов, возможности остаться здесь и жить столько, сколько понадобится, чтобы мы могли продолжить свое путешествие. Если ты откажешь мне, ты первый падешь от моего меча. Не нужно угрожать мне!» сказал дрожа анаток я и сам хотел дать вам свободу за то что ты сделал ты можешь остаться наовсем если будешь сражаться с нашими врагами когда они придут